Глава 2. Захар. Вот это я удачно опоздал на совет директоров. Надо же, какой сюрприз. Птичка. Моя нежная и ранимая девочка с собственной персоной. И как я мог такое зрелище пропустить? Знал же прекрасно, что взяли новую сотрудницу, которой будет заниматься аналитикой исключительно под новый проект, но даже не удосужился узнать ее имени. Да мне, в принципе, это и ни к чему было, так как пока проект только в стадии разработки и достаточно присутствия одной Ванессы с отчетами. Позже мы с Настей все равно обязательно встретились, когда инвесторы будут готовы вложить немалые средства в строительство огромного комплекса, так как у начальника аналитического отдела слишком много своей работы, чтобы еще и служить передаточным звеном между моим общением с девушкой. Но стоит признаться, болезнь женщины пришлась как нельзя кстати. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В моем случае известная поговорка сработала на все сто процентов. Извините за опоздание, я залетаю в конференц-зал и целенаправленно двигаюсь к свободному стулу. Поставщики всю душу вымотали со своими «хочу». Плюхаюсь на своё место и поворачиваюсь всем корпусом к докладчику. Ожидаю лицезреть Ванессу, которая не любит, когда её перебивают, и всегда кривится в ответ, всем своим видом показывая, что раздражена. Однако на время замираю от увиденного. Птичка. Настя. Моя несчастная любовь. Так и не смог ее выкинуть из головы, как ни старался, всех девушек постоянно сравнивая с нежной и симпатичной птичкой. Все не то, как бы ни пытался найти себе спутницу жизни, но то ли я стал слишком переборчивым, то ли барышня мне попадались, сплошь корыстные и легкодоступные. В результате плюнул и пустил все на самотек. И тут вдруг неожиданный сюрприз. Вот честно, даже не ожидал ее здесь увидеть. Наши взгляды на какое-то время встречаются. Мой удивленно заинтересованный ее немного испуганный. Мы на несколько секунд замираем и пристально смотрим друг на друга. Глаза девушки бегают, а пальчики сжимаются в кулачки. Но все равно птичка держится стойко, хотя мое внезапное появление явно выбивает ее на время из колеи. Не понял. Я первым прихожу в себя. Однако отец меня перебивает, не давая возможности закончить. Знакомься, сынок, это наш новый аналитик, Анастасия Стриж. Ванесса привлекла ее для работы над твоим новым проектом. Аналитик, значит. Я усмехаюсь до конца, не веря своим глазам. «А это Настенька...» — продолжает свою речь отец, обращаясь к девушке. «Ваш непосредственный руководитель. Захар Алексеевич. Прошу любить и жаловать, так как встречаться вы с ним будете теперь довольно часто. Он руководит проектом, над которым вы сейчас работаете». Особенно меня радует слово «любить». Но пока я ликую только мысленно. «Очень приятно...» — птичка кивает легонько головой, не отводя своего пристального взгляда все такая же пугливая. Надо же, как давно мы не виделись. Она изменилась, похорошела, повзрослела. Ее формы округлились, и если и раньше глаз отвести не было возможности, то теперь ее и подавно нет. Да и желание, кстати, тоже. Какая же она красивая. А мне как приятно. Расплываюсь в улыбке, так как не могу отказать себе в удовольствии немножко поиздеваться над девушкой. «Анастасия Стриж!» Намеренно делаю паузу, и закидываю ногу на ногу, откидываясь на спинку стула. Надо же, вот так сюрприз. «Так что там сумма инвестиций, Настя?» Прерывает отец затянувшуюся паузу, а я не отвожу пристального взгляда от своей новой сотрудницы. Она закрывает глаза, делает глубокий вдох, затем резкий выдох, но все равно продолжает нервничать. И только я открываю рот, чтобы в очередной раз ее поддеть, как птичка выдает на одном дыхании. «Извините, я не могу» разворачивается, срывается с места и выбегает из конференц-зала. Моя улыбка резко спадает с лица. Так как понимаю, с нажимом и подколками я погорячился. Видимо, для Насти стало большим сюрпризом увидеть меня здесь. Еще и в столь ответственный момент, как доклад перед советом директоров. «Алексей Владимирович, это никуда не годится», произносит пожилой мужчина, который после нас с отцом является самым крупным держателем акций. «Долго мы будем ждать отчета». Мужчины начинают голдеть и даже пару раз проскальзывает фраза о некомпетентности наших сотрудников. И я понимаю, что надо вмешаться. Не позволю уволить девушку только из-за того, что при виде моей физиономии она немного растерялась. Знаю ведь прекрасно, как Настя мечтала стать аналитиком в огромной компании. И, как полагаю, добилась своего. Не связями и постелью, как это у нас любят делать некоторые. А именно упорством и трудом. За что ее реально можно уважать. И надо дать девочке шанс, иначе я себе этого никогда не прощу. «Сынок, что происходит?» Отец выводит меня из раздумий, я резко встаю со своего места. «Дайте мне пять минут, и я все уложу». Разворачиваюсь и направляюсь к двери, однако в спину мне прилетает недовольное. «Ваши сотрудники не справляются со своими обязанностями». Резко останавливаюсь и поворачиваюсь лицом к говорящему. «Надо же, еще совсем молодой, ни разу нигде не работал по-настоящему. Получил в наследство от отца акции не только нашей компании, но и парочки других, довольно денежных и перспективных. Какое право он имеет, так говорить о птичке?» «Хотите поднять вопрос об их увольнении?» Произношу довольно холодным тоном и приподнимаю одну бровь. «Тогда увольняйте меня вместе с ними, потому что именно я несу ответственность за своих», как вы выразились, сотрудников. «Захар, ну зачем ты так?» начинает отец, однако я его перебиваю. «Я попросил пять минут». Смотрю прямо в глаза своему родителю, а после обвожу глазами всех присутствующих мужчин, которые замолкают под моим совсем недружелюбным взглядом. Неужели трудно выпить пока кофе и дать девочке второй шанс? «Пять так пять», – произносит тот, который еще пару минут назад упрекал моих сотрудников в некомпетентности. «Что, мы звери какие?» – разводит руками, а после обращается к моему отцу. а «Если можно, кофе со сливками». Дальнейшие их дебаты не слушаю, а выхожу из конференц-зала, приемную на ходу бросая секретарю, чтобы сделала кофе всем присутствующим на совещании, а после открываю дверь и попадаю в коридор. Настя стоит чуть вдалеке, оперевшись спиной о стену. Смотрит куда-то в пол, спрятав руки за спину. «Птичка!» Произношу довольно громко, и девушка вздрагивает от моего голоса. Ворачивает голову в мою сторону, а через пару секунд резко срывается с места. «Да погоди ты!» Бегу за ней следом и ловлю за руку уже практически возле лестницы. «Чего тебе?» Ее глаза горят, когда она пристально смотрит на меня. С презрением. «А что другое я ожидал увидеть?» «Неужели, Захар, ты думал, что она встретит тебя с распростертыми объятиями и будет радоваться, что ты снова появился в ее размеренной жизни?» «Не убегай». «Спокойно произношу и ослабеваю захват». «Но продолжая ее удерживать за руку, почему-то боясь отпустить». «Я не убегаю». «В голосе звучат стальные нотки, от этого становится немного не по себе». «Просто не считаю нужным продолжать свой доклад». «Отпусти меня!» Переводит взгляд на мою руку, а пальцы непроизвольно снова сжимаются. Пять минут наедине, я отпущу тебя, если захочешь. Мы стоим на месте, и я понимаю, что должен сам сделать первый шаг. Тяну ее за собой, но, как ни странно, сопротивление не чувствую. Наоборот, девушка уверенно движется следом, вырывая руку из моего захвата. В коридор по очереди выходят сотрудники. И я отчетливо осознаю, поговорить при посторонних не получится. Так, кабинет первого зама отца начальника отдела сбыта, главного юриста. О, вот он там мне и подойдет. Без стука открываю дверь захожу в комнату, натыкаясь на удивленный взгляд Валентина Сергеевича. «Что-то случилось?» Произносит мужчина, наблюдая, как Настя следом за мной входит в его кабинет. «Все в порядке?» Приподнимает одну бровь вверх, не отводя своего пристального взгляда. «Валентин Сергеевич, позвольте воспользоваться вашим кабинетом». Я намеренно делаю паузу. Нам надо пообщаться с девушкой всего пять минут. Наедине. «Какие проблемы?» Усмехается мужчина и поднимается со своего кресла. «Схожу в бухгалтерию на чай с тортиком». Подмигивает и направляется к выходу. «А вы не торопитесь, я надолго». И закрывает за собой дверь. Подхожу к столу, поворачиваюсь лицом к Насте и опираюсь о столешницу, складывая руки на груди. «Я так понимаю, мне стоит написать заявление об уходе?» Птичка первой прерывает молчание, оставаясь стоять на месте. «Зачем? Если честно, то не понимаю суть ее вопроса. После прерванного доклада меня точно уволят». Усмехается с горечью, однако мне совсем не смешно. «Чего еще на себе напридумывала? Хотя я бы на ее месте решил то же самое. Доклад, считай, провалила, поэтому стоит подыскивать себе новое место». «Не знаю, кем ты меня считаешь». Произнашу довольно строго, чтобы девушка прониклась и выбросила все глупости из головы но я не бросаю своих сотрудников в беде. За все их промахи и провалы я несу даже больше ответственности, чем они сами. «Какой благородный!» — ехидно выдают птичка. «Надо же, даже глаз не отводит. А раньше, помнится, вечно краснела и бледнела от моих колкостей. «А ещё скажи, что ты всё это намеренно не подстроил!» Зло усмехается бросая последнюю фразу прямо в лицо. «Нет». Пожимаю плечами в ответ. «Твоё появление тоже стало для меня неожиданностью». Знал, что у нас появилась новая сотрудница, но, представь себе, даже не поинтересовался твоим именем. Такими мелочами, как подбор персонала, я не занимаюсь. «С трудом верится», — фыркает птичка и кривится. Она действительно изменилась. И не только внешне. Бьет наотмашь, глядя прямо в глаза. И совсем не такая пугливая, как я думал раньше. Не отводит взгляда, не стесняется своих эмоций даже не думает о том, что может сделать больно. Сам не пойму, почему я перед ней оправдываюсь, но в глубине души хочется, чтобы девушка мне поверила и не держала зла за прошлое. «До сих пор злишься на меня?» Спрашиваю, тихо глядя на нее в упор, и считывая каждую эмоцию с ее симпатичного личика. Птичка вспыхивает, как спичка. Глаза загораются, грудь вздымается от резких вдохов, и выглядит она потрясающе. Одно удовольствие на нее любоваться. И даже не хочется никуда идти, тем более к стае голодных хищников, которые будут сейчас раздевать девушку своими похотливыми взглядами. Кто мог подумать, и опять ревную на ровном месте. Достаточно одного взгляда на девушку, и в душе просыпается вулкан страстей. «А надо?» — отвечает вопросом на вопрос, чем загоняет меня в тупик еще больше. «А ты изменилась?» Выдаю свои недавние мысли вслух и усмехаюсь, чтобы хоть немного разрядить накаленную обстановку в кабинете. «Раньше, помнится, вечно глаза прятала, краснеет моих откровений». «Повзрослела» спокойно констатирует Настя, не углубляясь в мои воспоминания. «Ладно, это все лирика». Резко бросает и снова становится серьезной. «Я правда не ожидала тебя увидеть в зале, поэтому немного растерялась. Думала, ты будешь... мстить». Заканчиваю за нее с победоносной улыбкой. «Не выдумывай, птичка. Я так низко не опущусь. Тем более, пока не вижу повода для мести». «Не называй меня так». Шипит, сверкая глазами и снова... Упевается в меня своим пристальным взглядом. «Я тебе не птичка! У меня есть имя!» Да уж, после таких заявочек шутить дальше не стоит. И воспринимать девушку несерьезно тоже. К тому же я видел ее отчет доволен ее работой, и не вижу повода, чтобы не дать ей второй шанс. Совет директоров ждет продолжения твоего доклада. Отрываюсь от стола и подхожу к Насте. Выбор за тобой. Хочешь, можешь сбежать, но тогда я очень сильно разочаруюсь. Делаю намеренно паузу, не сводя с нее своих глаз. «Так что решай сама». Наклоняюсь к куяушку и полушепотом заканчиваю. «Птичка». Выпрямляюсь, снова усмехаюсь и первым выхожу из кабинета. «Ну уже милая, не подведи меня. Я знаю, ты сильная и обязательно справишься со своим волнением. Знала бы ты, как я делал первый в своей жизни доклад, как заикался и краснел, забывая обо всём, а потом не мог ответить ни на один вопрос по существу. Прекрасно понимаю, что у девочки ещё мало опыта выступать перед столь серьёзной аудиторией. Но ведь когда-то надо начинать». И не стоит пасовать перед трудностями. А если ты позволишь, птичка, я тебе помогу справиться с волнением. Ну, Захар, и где твоя сотрудница? Интересуется тот самый молодой человек, который до сих пор бесит меня, когда я захожу в конференц-зал. У нее важный звонок. Делаю паузу. От одного из инвесторов. Нагло вру, чтобы выиграть время. Там что-то напортачили с данными, поэтому Настя сейчас перепроверяет. Пять минут, и она закончит доклад. «Ох уж эти инвесторы!» Тяжело вздыхает Пётр семёнович Старый друг отца и давнишний друг семьи. «И без них никуда!» Разводит руками, как будто я сам не понимаю. «Захар, не переживай, мы подождём». Смотрю на экран мобильного и подгоняю время. А точнее, пытаюсь мысленно подогнать Настю, птичка, где же ты? Не сбегай, я не смогу. Додумать свою мысль не успеваю, так как дверь распахивается и в конференц-зал входит Настя. Уверенной походкой движется к доске, где совсем недавно стояла и рассказывала нам о предстоящих инвестициях. Останавливается и улыбается. «Извините меня, пожалуйста», делает паузу, «но у тебя был важный звонок от инвестора. Прихожу ей на помощь, мы уже в курсе». «Да», кивает утвердительно головой и наблюдает, как все рассаживаются по своим местам. «И еще раз извините». «Так что там с суммами инвестиций, Настя?» интересуется отец откидываясь на спинку кожного кресла. «Так вот», — серьезным голосом произносит птичка. «Таким образом, учитывая все факторы и данные, которые мне предоставили, сумма инвестиций составит...» Я дальше не слушаю, а лишь любуюсь птичкой. Она собралась, взяла себя в руки и бодрым голосом рапортует о предстоящем новом проекте. Надо же, какая смелая и уверенная в себе. Прямо гордость за нее берет, что не струсила и не сбежала. И я в ней не ошибся. Что она там говорила? Заявление об увольнении написать? Нет уж, милая, теперь я тебя так просто не отпущу. Каких-то 15 минут лицезрею твою симпатичную мордашку, офигенную фигуру и милую улыбку, а память воскрешает самые лучшие совместные моменты с птичкой. И от этого на душе становится теплее. А желание вновь обладать девушкой растет в геометрической прогрессии. Я до сих пор, оказывается, не могу ее забыть. Пусть даже она мне и не верит, и до сих пор обижается за прошлое. Но ведь можно все исправить. Сейчас, когда птичка рядом, есть шанс нам снова быть вместе. Ни одна другая девушка так и не смогла занять место в моем сердце, как это сделала Настя четыре года назад. Да, как же быстро летит время. Прошло четыре года, а такое чувство, что расстались мы только вчера. И не было бессонных ночей и копаний в себе, а также желания послать всех на хрен Потому что было больно, что тут же нашла замену. Обидно, что не поверила». И видеть никого не хотелось, особенно Леру с ее ехидными ухмылками. Потому что я еще долго любил птичку. И, кажется, до сих пор не перестал любить. Прекрасный доклад. Произносит вот тот же молодой человек, который сомневался в компетентности Анастасии. Я поворачиваю голову, глядя на счастливые лица членов Совета директоров и понимаю, что за своими воспоминаниями пропустил все на свете. «Спасибо, Настя», — кивает отец и улыбается. «Мы вас больше не задерживаем». «Приятного вечера». Птичка цветёт и пахнет, бросает напоследок мимолётный взгляд на меня, а после разворачивается и выходит из конференц-зала. Вот и вся благодарность за поддержку. Да уж нелегко мне с ней придётся. Птичка мило виляет попкой при ходьбе, а я не могу отвести от неё глаз. Надо же, как похорошела. И в строгой юбке до колена выглядит куда круче полуголых девиц, которые так и норовят залезть ко мне в постель. Тошно от них и их настойчивости. Куда приятнее наблюдать и любоваться прекрасной птичкой. А мы продолжим. Голос отца снова отвлекает меня от мечтаний, и я поворачиваюсь лицом к мужчинам. Захар, теперь мы слушаем тебя. Так красиво распинаться, как Настя, я не умею, поэтому озвучиваю лишь голые факты. Это сделано, то предстоит еще подсчитать, а здесь можно сэкономить. Присутствующие слушают меня внимательно, не перебивая, лишь под конец задавая парочку вопросов. А я мысленно снова подгоняю время. Ну уже закругляйтесь, мне еще надо поймать свою птичку. К тому же у меня теперь есть официальный повод встречаться с ней по работе. И никуда она не сбежит. Однако, когда заканчивается совещание, часы показывают почти половину седьмого. Выхожу из конференц-зала первым и направляюсь прямиком в аналитический отдел. Прямо возле двери, сталкиваясь с Инной Васильной. А где все? Пытаюсь заглянуть в кабинет, однако издалека вижу только пустые столы. Такое время уже, Захар Алексеевич. Испуганным голосом произносит женщина. Что-то случилось? Да нет. Разворачиваюсь, однако, снова резко поворачиваюсь назад лицом к женщине. Точнее, да. Скажите, а Настя давно ушла? Вместе со всеми в пять минут седьмого? Женщина пожимает плечами. Кстати, как доклад у нее получился? Отлично. Улыбаюсь и поднимаю большой палец вверх. Просто великолепно. Ладно, всего хорошего. Говорю напоследок и направляюсь в отдел кадров. Надеюсь, начальник еще на месте, а значит, я могу узнать всю подноготную птички. Вот кто бы спросил, на кой хрен мне это надо, если честно, то я пока и сам не знаю. На кой, но очень надо. Прямо жизненно необходимо. Татьяна Ростиславовна, можно? Просовываю голову в кабинет начальника отдела кадров, и женщина отрывается от чтения бумаг. Заходи, Захар. Кивает мне на свободный стул. Чем обязана? Тут... Такое дело. Корявлюсь и тереблю волос рукой. Даже не знаю, с чего начать. С главного. Женщина откидывается на спинку кресла и внимательно смотрит на меня. Ну, с главного так с главного. Я, наконец-то, усаживаюсь на предложенный стул и тарабаню пальцами по столешнице. Мне нужно личное дело с Триши Анастасией, нашей новой сотрудницей аналитического отдела. Произношу на выдохе и улыбаюсь Татьяне Ростиславне, пытаясь расположить ее к себе. ну Зачем? В ее голосе звучит удивление. Что-то случилось? Нет. Выдаю довольно резко, в глубине души понимая, что сейчас мы будем полчаса играть в игру под названием «Ответь вопросом на вопрос». И надо менять тактику, а то я до завтрашнего утра буду уговаривать строгого начальника отдела кадров дать мне нужную информацию. Не знаю, как у других, но в нашей фирме не заведено интересоваться личными делами сотрудников. Доступ ко всем данным имеет только начальник отдела кадров и мой отец по необходимости». Иначе начнется такой бардак, что мы будем долго и нудно потом разгребать все последствия. Поэтому все должны придерживаться определенных правил. И я не исключение. Татьяна Ростиславовна, вы умеете хранить секреты? Я практически укладываюсь грудью на стол, чтобы быть поближе к женщине. Допустим, кивает она в ответ. Так вот, продолжаю, как ни в чем не бывало, при этом не забывая улыбаться. «Я вас, как лучшего друга и верного товарища, прошу мне помочь». «Да я же не против, скажи только чем?» Женщина разводит руками и усмехается. «Ты же знаешь, что тебе личное дело я дать не могу, только через отца, поэтому...» «Мне не нужно ее личное дело. Сам понимаю, что запутываю еще больше и себя это Татьяну Ростиславну. Мне просто нужен ее домашний адрес. Вы же можете посмотреть?» Последний вопрос произношу с небольшим нажимом, следя за реакцией женщины, которая снова усмехается, мотает головой из стороны в сторону, а после произносит. «Симпатичная девочка». «Согласен». Поддакиваю женщине, надеясь, что она все-таки мне поможет. «Так что, Татьяна Ростиславовна, посмотрите?» «Я ваш должник навеки». Для пущей убедительности закатываю глаза и прикладываю руку к сердцу. «Давай так». Начальник отдела кадров тяжело вздыхает. «Я тебе помогу подобрать доброте душевной, так сказать, но ты мне пообещаешь». Она делает паузу, а я с удивлением смотрю ей в глаза. «Обидишь девочку, я настучу на тебя отцу, а потом лично дам тебе папкой по голове». «Договорились». Протягиваю ей руку, она пожимает ее в ответ. «Обижать не буду, даже не переживайте». «А то вы поиграете с ними и бросите». Женщина встает, подходит к шкафу и ищет там нужную папку а мне потом тут сопли вытирать приходится. «Пиши!» Поворачивается ко мне лицом, а я нахожу на ее столе листик и ручку. Улица Гагарина, дом 15, квартира 23. Квартира съемная? Если я правильно поняла, то да. Женщина смотрит на меня из-за папки. По крайней мере, с адресом прописки не совпадает. Его писать будешь? На кой он мне сдался? Складываю лист пополам и стою. Там бабка ее живет вместе с братом-младшим. «Не поняла», — произносит Татьяна Ростиславна, «а я понимаю, что проболтался». «Вот так палятся даже шпионы. На мелочах изгорают. А все потому, что расслабился немного забылся, мечтая о светловолосой красавице с голубыми глазами». «Спасибо вам». Подхожу к изымленной женщине ближе и целую ее в щеку. «Вы настоящий друг». «Что ты мне тут голову морочишь?» Захлопывает папку, кривится, и, а я, смеясь, покидаю ее кабинет. Честно говоря, сам до конца не понимаю, зачем провернул столь хитроумную аферу, ведь не поеду же я к ней в гости. Настя четко дала понять, что мне до сих пор не доверяет. Так и не простила меня за прошлое, хотя давно не держу на нее зла. Молодая, неопытная, тут две фурии, которые загнали девочку в тупик. Я бы и сам озверел, увидев птичку с другим мужиком. И никакие аргументы потом бы не слушал. Они были вместе. Я это видел собственными глазами. Так какие могут быть оправдания в этом случае? Точно не поеду. Зачем оно мне надо, скажите на милость. У нас чисто деловые отношения, и переступать черту все же не стоит. Или все-таки поеду. Вот же черт, сам запутался. Достаю листик из кармана и рву его на две части. Выбрасываю кусочки в мусорку. А в голове всплывают слова Татьяны Ростиславны. Записывай. Улица Гагарина, дом 15, квартира 23.